Бавил Нилен. Дурь. Говорят, да я и сам где-то читал, что в человеке чуть ли не каждые 7 лет вся кровь меняется. Но интересно, как и надо ли человеку самому принимать какие-то меры, чтобы вроде того, чтобы обновиться. Вот, например, я могу рассказать, как со мной получилось. Жениться мне, откровенно говоря, сперва вовсе не хотелось. Женат я считал, ведь всё равно что связанный. Но он на женить бы меня подталкивала в первую очередь моя мамаша. Смотри, избегаешься, Николай. Всё время вроде того, что предупреждала она меня. Тем более, говорила, ты же фёр, и женщины поэтому непрерывно тобой интересуются. Под визита да прокати и так далее, изболуешься ты, боюсь. И если женишься потом, жену уже не сможешь как следует уважать, поскольку тебе и сейчас такой повсеместный почёт от баб. Словом, мамаша стремилась, как обыкновенно, поставить меня на правильную точку. И пилила таким способом, наверное, минимум с полугода. А я ещё совсем молодой был лапушок. Наконец, я решил жениться.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 Поскольку я состоял как шофёр при началь protkhuze и возил его повсюду на четырёхместном бубике. По тревоге, по ночам, опять же, прибавлять ничего не хочу, мне вскакивать не приходилось, как другим. Ведь в солдатах по-разному бывает. Сегодня вечером, например, играли в своём клубе, пели, танцевали или показывали спектакль. Спать легли весёлые и чуток попузже. Уснули как убитые. Вдруг среди ночи тревога.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 Поскольку она так же, как я, обожает ходить по грибы, а грибов там и ягод на Дальнем Востоке одним словом, грубо сказать, пруд пруди. И даже сколотить в лесу свой собственный домик, как давно мечтала моя мамаша. Но вдруг именно от неё, от мамаши моей, приходит письмо. Не ей, конечно, персонально написанное, но по всей видимости, соседским мальчиком-учеником Витей, в лады её понятную диктовку.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 Или может, ты уже нашёл себе кого? На такие слова я, понятно, не мог ответить грубо. Написал ей, что служба мол не мною придумана и ни один я её не несу. Придётся мол тебе, моя дорогая супруга, потерпеть сколько надо. А там мол видно будет. Никого ни в коем случае я не подыскивал тут, как ты намекаешь в своём письме, и не собираюсь в данный момент делать подобных глупостей. Береги пишу себя и нашу дочь. Воспитывай её в духе, прививай ей и так далее, как положено в настоящее время. А сам при этом думаю: "Ах, погорячилась моя мамаша. Дала с такой степени ошибочную информацию. И ведь могла, думаю, по своей женской неосторожности и, грубо говоря, терропы гости, вроде того, что разрушить нашу семейную жизнь". И ещё думаю: "Ну хорошо,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 Ездить в отпуск тебе сейчас я считаю не надо, поскольку ты здесь нужен до крайности. А что касается твоей супруги, то могу сказать, что подобные факты, конечно, к сожалению, ещё встречаются и имеют место. Девочку-то как зовут? Эльвира. Хорошо зовут. А жену? Татьяна. Тоже вид неплохо. Не советую, говорит, я тебе, товарищ Касаткин, разводиться. Неэтично это разрушать семью.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 Все время задрёмывал, даже всхрапывал, пока его вёз. Но всё-таки я решил посоветоваться с ним по своему вопросу. И он, похоже, слушал меня, даже переспрашивал: "А Эльвире сколько лет? А Татьяне?" Будто в годах дело. Потом сказал, когда я уже довёз его: "Почитай, дружок, запиши писателя Достоевского. Он хорошо входил во все такие тонкости психологии человеческой души, и в частности женской души".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 Да зачем тебе Достоевский? Даже обиделась одна лозенькая библиотекарша. Это всё, говорит, уже отошло или вроде того, что отходит. Ты, говорит, возьми что-нибудь из современной жизни. Про Лоссея Вон хорошо пишет один писатель, правда, переводной. Или Вон про жизнь в Африке возьми, если тебе шпионы ты говоришь не интересуют. Но меня уже ничего не интересовало, кроме моих домашних дел. Домой я ехал, когда окончился срок моей службы, как волк в клетке. Всё ходил по вагону взад вперёд, вроде того, чтобы ускорить движение поезда. Приехал я, возвратился в родной свой город. И, конечно, первым делом на автобусе к себе на квартиру. А танюшке, оказывается, дома нет, и Эльвира в детском саду. Я на пристань в кафе. И вот, верите, нет, я пару переступить не успел. Женщина невозможной красоты, кидая со мне на встречу, и чуть не сбивает меня с ног. Целует и плачет: "Коленька, цветик, шестицветик мой". Я гляжу и не узнаю. Волосы свои богатые, с таким золотым отливом, Танюшка уже не раскидывала, а теперь по плечам. Всё-таки не девушка уже, а заматывала вокруг головы, по уже самой последней моде. И от этого будто выше становилась, ещё осанистее. Посетители тут в кафе, больше матросы-речники, хорошо поглядывали на нас и улыбались. А мне чего-то неловко становилось, и даже вроде того, что слегка ознобило меня. Бож мой, да я бы, кажется, всё удол теперь, чтобы ещё хоть раз вот так растерянно постоять возле неё, и чтобы вот так же светились её большие глаза, и пахло парным молоком и берёзовым соком, и ещё чем-то милым от её ушей и губ и волос.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 Я гляжу, она уже успела не только накрыть на стол, но и полностью приготовится к приёму гостей. "Как же, как же", говорила она. "У нас такой большой семейный праздник возвращение главы семейства. Сейчас всю родню нашу соберём и всех знакомых. А за Эльвиру я потом тот мальчик одному пошлю, Витю. Он её мигом доставит. А ты, Коленька, надень вот эти брюки и башмаки, и вот этот атлетирок. Всё это я тебе купила в комиссионке по памяти на твой размер. Думаю, придётся."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 Молодец ты, Татьяна, поглядел он на неё и на меня. Мировая тебе супруга попалась, Николай. Ценни это и помни. Я ценю, сказал я, но про себя подумал: а ваше-то какое дело вмешиваться в мою семейную жизнь? Будто я всё ещё маленький и сам не разберусь. Но все наши гости, как сговорились заранее, каждый по-своему выхвалили Танюшку, будто старались внушить мне в тот вечер, какая у меня хорошая жена.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 И тут же, чтобы развеселить её, показал вроде фокуса, как будто из уха достают тульский пряник. А из этого уха можешь? Могу, я верочка, говорю, всё могу. Я же, ты пойми, это хорошо, бывший солдат. А дядя Шурик, сержант. Ну ладно, пёс, с ним с этим дядей Шуриком. Не надо сердиться, приказал я себе. И спросил не своим, а каким-то подхалимским голосом: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 Танюшка, как всегда, после моей ночной смены весёлая какая-то, душистая, в пёстренком лёгком халатике встречает меня у дверей. Ей же на работу в кафе чаще всего с 12. Уже затапила колонку, чтобы я мог помыться, и щебечет, щебечет вокруг меня. Я ей шинку тебе или картошечки пожарю, и кладёт мне руки вот эдак на плечи. Устал, замаился, спрашивает. Ну как тут будешь сердиться? Это ж кем надо быть, чтобы сердиться?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 Говорил я себе, что это мол дочь твоя, что ты обязан и всё такое, а сердце всё равно не лежало. Ну это уж, наверное, особый разговор. Делал я всё для моего семейства одним словом нормально, как все делают, как все вроде того, что должны обязанные делать. И не упускал я в то же время мою давнюю, уже вбитую мне в память мечту идею переехать со всем семейством на Дальний Восток. словом, я, как говорится, заболел этим Дальним Востоком. И болезнь моя и теперь не проходила. Ну, скажем, не болезнь, а вот именно мечта. Хотя живём мы тут почти что под Москвой, в общем-то совсем неплохо. Жаловаться одним словом не на что. И лес тут у нас кое-какой есть, даже очень густой попадается, в котором инои раз и ягоды, и грибы, несмотря на большое многолюдство, можно собрать.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 Помогал это, чем могла. Вдруг приносят тёплую такую куртку на ватине. Надевай, говорит. У одной спекулянтке сию минуту купила. Если не придётся, успею ещё вернуть. Но я надел её и как оделся в ней. Ну а теперь, говорит, пойдём в кино. Только что взяла билеты, как раз на час 30. Жестокая любовь французский фильм. В кинотеатре перед началом фильма все как обычно, наверное, разглядывали на стенах портреты артистов.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 И ведь она как можно было бояться, даже моложе меня. А ты сидел, я даже удивляюсь, как каменный. Неужели, спрашивает, тебе было не жалко её? Жалко, говорю, но не очень, поскольку она сама была виновата. Живёшь, живи, и думаешь, ты делаешь. А она, как женщина, начала вертеться. Это, говорю, хуже всего. Ну нельзя же, Коля, так рассуждать, не соглашалась со мной Танюшка.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 А я реву и не могу остановиться. Прямо вся изревелась. "А чего волноваться?" так смеялся я. "Я же не лётчик, не космонавт". "Но всё-таки, говорит Таня, для меня ты космонавт. И я прошу тебя, надень новую куртку". "Что ты говорю, на работе трепать такую вещь?" "Ну на день, говорит, прошу. Эта вещь, говорит, всё-таки недороже нас. А на улице вон какая сырость". Явился я в парк в этой новой куртке.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 сказал: "Счастливо вам всем оставаться" и ушёл, в чём был. По возвращении из Москвы я, конечно, поселился уже у матери и сразу заявил о разводе. В коридоре народного суда я издале увидел Танюшку и не узнал. Так изменилась она за какие-нибудь несколько недель. Исхудала, пожелтела как-то. Но заметив меня, опять просияла вся и пошла ко мне, это гвесело протянув вперёд руки, будто опять хотела положить их мне на плечи и по привычке своей: "Да милый дух от ты сдавить мне горло", говоря. "Ну иди, ну иди же ко мне". Ничего этого она, конечно, теперь не говорила, только спросила: А чего, Коля, ты как будто весёлый? Тебе правда весело? Или ты просто гордишься собой? Не гордись, Коленька, посоветовала она. И не сердись. Не расстраивай свою нервную систему. Ну что ж, теперь делать? Много горе я тебе, наверное, причинила. Но всё ведь не со зла, наверное. Наверное, не со зла. И хотя я, наверное, кругом виновата перед тобой, но имей в виду, я любила всё время только тебя одного. И никого другого, наверное, уж никогда не полюблю. Наверное, никогда. Да чего ты всё время говоришь одно сорочье слово, наверное? Только и спросил я её. Хотя хотелось мне спросить другое: для чего же она ночью позвала к себе этого крашеного козла Костюкова? Что у неё за интерес, кроме его гитары, был в нём? И как надо понимать это слово эмоция? Но ничего больше я не спросил.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 "Это же говорила она, помолчав. Мне-то хорошо понятно, что такого мужа, каким был ты ещё недавно для меня, я уже не встречу никогда. Но ведь и ты, Коленька, бабы такой, как я, беспутной, но честной и чистенькой, не сыщешь тоже. Никогда не сыщешь, хоть и станешь тосковать. Это ты-то честная и чистенькая", взглянул я на неё. И весь был из затрясся от ярости. "А ты ещё не понимаешь", это будто удивилась она.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 В буфете сидела очень приятная, гладко причёсанная девушка. Мне даже понравилось, как она по-особенному деликатно пьёт чай. "Это Наташа, познакомьтесь", сказала мне манюня. И девушка эта Наташа при встала, чтобы поздороваться со мной. Не помню теперь, как это получилось, что после буфета, примерно через час я снова увидел её уже на улице. Она шла к автобусу. Я почти что проводил её до автобуса. Потом Манюня мне сказала: "Ты понравился Наташе. Она говорит, что ты человек, должно быть, добрый и видать ещё не нашедший счастья. И что ей было очень интересно, что ты рассказывал о Дальнем Востоке". Вот на этой Наташе я и женился вскоре. Всё совпало будто очень хорошо. Дом, который строили лет 5, наконец достроили. И этот журченка Манюня инжених Всё сделала так, что мне совершенно неожиданно дали в этом доме однокомнатную, маленькую, но со всеми, как положено, теперь удобствами квартирку. С свадьбой я закатил такую, что все просто ахнули. Всю посуду и закуски брали, не поверите, из ресторана Помир. 4 новых Волги такси везли нас с гостями сперва на регистрацию, потом на квартиру. Два гармониста и гитарист, может, не хуже того плешивого Вот как сейчас их вижу, играли весь ужин без перерыва до двух часов ночи. И главное скажу, всех просто поразила красотой своей невеста моя. Вот так все и говорили. Ну, Колька Касаткин и выхватил себе жену. Молодая, образованная учительница. Куда там, Танюшки Фешевой? И Журченко на свадьбе мне сказал. Вот это действительно супруга.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 Хотя меня перевели на дневную смену, но я что днём, что ночью, как сонная муха. А у меня молодая жена, мало же прежнее можно сказать, почти что на 4 года. И так получилось, что и мамаша моя, и вся родня просто прикипели к Наташе. Насколько они не ценили, даже осуждали Танюшку, настолько они теперь превозносили Наташу. И хороша собой и хозяйка замечательно, и о муже печётся.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 Уж, кажется, лучше не скажешь. Правда? Уж, кажется, всё сказала. Повернуться бы мне и уйти, тем более женщины с других коек всё это слышали и смотрели на меня. Ведь женщинам до всего и сдела, даже до того, что их вовсе не касается. А я говорю: "Тенюшка, неужели ты всё, положительно всё позабыла?" "Нет", говорит. "Я ничего как раз не забыла. Уйди, умоляю тебя." Будь человеком. Ну как хочешь, говорю. И чувствую, как зло закипает во мне, как тогда, когда увидел её с Костюковым. Пусть Костюков и ходит к ней сюда в больницу. Ну та же сперва ни о чём не расспрашивала меня. Только дней пять спустя говорит: "Надо бы тебе, пожалуй, опять пойти к Татьяне. Или уже выписали её?" Не знаю, говорю. И не интересуюсь. Странно, говорит Наташа. Ничего странного, говорю. Ну чего я буду к ней ходить? У меня же есть жена. Странно, опять говорит Наташа. И вроде того, что ещё что-то хочет сказать, но похоже, стесняется, что ли. В этот вечер я впервые сильно напился и сидя уснул, даже смешно подумать, на площадке у застеклённой стены этого самого кафе на пристани, где работает Танюшка.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 С ней же как положено, тоже строго спрашивает, что пьяных многоватро развелось и что она милиция, их вроде того, что не вовремя на забирает. А что она может сделать? Она же не может каждому влезть в душу и не в силах разобраться, кто от чего пьёт, кто, скажем, от любви, а кто от глупости, кто от особой чувствительности или напротив, от недостатка чувств. Когда кроме вины выходит ничем занять душу.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 Вечером выпью и как будто забудусь, как будто убегу от самого себя. А утром опять ещё большей силой разломывает башку от стыда и тоски. И весь свет не мил. Больше того, вам скажу. В последнее время я всё к чему-то стремился, хотел чего-то достичь. Например, добивался сдать испытание на шофёра первого класса. Хотел, мечтал, как я уже рассказывал, переехать на Дальний Восток.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 Видя, как я не сплю по ночам, как портится у меня характер. И повезла меня в Москву. И не просто в поликлинику, а к частному, и говорят очень знаменитому врачу-невропатологу, надеясь, что участник уж просмотрит меня со всех сторон и определит окончательно, что же делать со мной. Врач этот оказался с женщиной, угрюмая нога-старушка, лет так хорошо за 70, на длинных, как деревянных ногах. Она потрогала меня занос, почертила что-то такое у меня на груди, постучала молоточком по моим коленкам, велела пройтись с закрытыми глазами, потом поглядеть из коса на её мизинец. Ничего, говорит, особенного я у вас не нахожу. На билетьень расшидовать, по-моему, вы не можете. Да не нужен нам никакой билетьень, прямо с болью говорит Наташа. Нам спокойствие только нужно в нашей семейной жизни, а его нет.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 Моя сестра Манюня будто бы плакала, рассказывая ему, до чего я докатился. И ведь всё из-за бабы, говорит. Из-за какой-то, извини меня, официантки. Теряешь даже же облик человеческий. Тут меня немножко взорвало. Думаю, это ещё надо поспорить, у кого облик человеческий, у меня или у вас, Юрий Ермалаевич. Я хотел ему тут же это высказать, но мы уже поднялись на шестой этаж.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 Женщины, поверь мне, не стоят того, чтобы из-за них доходить до такого состояния. Я, говорит, даже не представляю себе. А я смотрю на стены и часы в коридоре. Уже без пятнадцати одиннадцать, а я вызван на десять-тридцать. А Журченко все говорит, говорит, но мне от этого ни жарко, ни холодно. И даже усиливается моя тоска. Наконец, не дослушав его, я ни жив, ни мертв, Захожу в приёмную к Татаренцеву. Ну, думаю, вот он сейчас вытряхнет из меня душу. Садись, Касаткин. Здравствуй. Что это, говорит, я теперь только одно плохое про тебя слышу. Ты ведь был, кажется, на хорошем счету у нас. Намечался даже на доску отчёта. Что случилось-то? Рассказывай. Это же золотой человек и весьма любезный Татаренцев Григорий Валерьянович. Ну я, конечно, забираться не стал.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 «А, ну ладно. Живешь ты где? В подвале? В сырости? Ах, нет, в отдельной, значит, квартире. Уборная ты где? На улице? Ах, тоже в квартире!» К чему это, думаю, он гнет? При чем тут уборная? А он все расспрашивает, какая жена, чем занимается, хороша ли собой, потом говорит. «Ну, все понятно. Ты дурью мучаешься, Касаткин, с жирю, так сказать, бесишься».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 Где через застеклённую стену мне хорошо видно как танюшка, уже не очень молодая, и теперь от чего-то совсем некрасивая, будто нехетя разносит по столам еду и выпивку. Я смотрю на неё и жду, долго жду, чтобы она оглянулась на меня, но она не оглядывается. А зайти в кафе даже пьяному мне не позволяют, вроде того, что самолюбие. Однако всё равно и всё чаще меня тянет сюда. И даже не сюда, куда-то назад в прошлое, в эту мою прошлую врозь того, что несчастную, и кто знает, может быть очень счастливую жизнь. Мэра дня во главе с моей мамашей, конечно, считают, что во всём виновата этанюшка. Что это она, как они выражаются, змея подколодная, испортила меня. Но ведь это неверно. И даже обидно мне, выходит, что я ж ту же, слабее слабого. И может мне в таком случае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 С вами был Текстмен и еще услышимся на страницах моего канала. Удачи!